После всей той борьбы за власть и лести, сердце и разум истощились. Но Газев не позволил этому показаться на лице. Сейчас он сопровождал короля. Король шёл с тростью. Он повредил колено в прошлой войне. Иногда его походка была неустойчивой. Но, учитывая достоинство короля, Газев не протянул руку помощи. Более того, если бы он достиг того состояния, в котором требовалась бы помощь других, чтобы ходить, голоса фракции больших дворян в поддержку отречения стали бы сильнее, и они вынудили бы короля отречься от престола в пользу марионеточного принца. Хотя Газа печалился, король должен был идти своими силами. Когда они почти дошли до королевской опочевальни, король вдруг заговорил. «Сила дворян все еще нужна» чтобы сдерживать Империю. И если их советами открыто пренебрегать, страна расколется на части даже без вторжения Империи. Хотя разговор будто начался с середины, Газев понимал, что король хочет сказать. Так что ему оставалось только прикусить губу. «Я завидую Империи». Газеф не знал, какими словами может утешить короля. Три поколения назад... Империя тоже была феодальным государством. Однако сила дворян постепенно ослабла, и когда текущий император взошел на трон, страна стала абсолютной монархией. Нынешнего императора звали Зеркуни Фрун Фарательникс. Во время восхождения на трон пролились целые реки крови, поэтому его, тогда еще юношу, прозвали кровавым императором. Газов вспомнил, как встретил его на поле боя, императора, который когда-то хотел его завербовать. Император поистине родился, чтобы править. «Из-за моего поверхностного мышления я не смог тебя защитить. За это я искренне прошу прощения. Даже отдав тебе опасный приказ, я не смог дать лучшую экипировку. Мы просим твоего прощения. Нет». Я прошу прощения. Твои подчиненные тоже потеряли жизни из-за этого. Нет, вовсе нет. Газев, хотя это нельзя назвать извинением, но я хочу возместить ущерб семьям умерших. Кроме того, я хотел бы выразить искреннюю благодарность господину Гауну за то, что он спас моего самого верного и надежного помощника. Хотя спасен был не сам король, Он всё же хотел лично отблагодарить обычного простолюдина. С этим должны быть проблемы, но полагаю, такой добродетельный человек, как он, будет удовлетворен просто этими словами. Неужели? А в глазах короля отразились две фигуры, идущие им навстречу, в особенности красавица, идущая впереди. По слухам, такое очарование невозможно было передать на портрете. Поистине неописуемая красота. Король улыбнулся. Юную принцессу он любил намного больше других детей. Реннер Тейр Шарделон Райл Вайсев. Третья принцесса унаследовала ослепительную внешность матери и была знаменита как Золотая принцесса. Ей было 16, возраст, когда уже можно выходить замуж. Это была еще одна причина дворянам создавать проблемы. Ее прозвали так за золотые и шелковистые волосы, не спадающие со спины. Губы, расцветшие в улыбке, были светло-вишневого цвета. Насыщенные темно-синие глаза сияли теплом, словно сапфиры. Стильное белое платье еще больше усиливало образ чистоты. На шее висело золотое ожерелье. Казалось, будто это эмблема её благородной души. Рядом с ней стоял юноша, который уже почти превратился в мужчину. Он носил белые доспехи, и его можно было описать как бушующий огонь. Над изогнутыми глазами Сан Паку были две грубые брови. А на загорелом лице воля такой силы словно сталь. Для удобства передвижения и уклонения в бою, а также по другим причинам, Его светлые волосы были подстрижены и хорошо уложены. Этого юношу звали Клаим, и Газеф не знал, как с ним себя вести. Не то чтобы он его не любил, скорее даже наоборот. Однако Газефу было трудно иметь дело с тяжелой атмосферой, которую тот источал. Он не ненавидел серьезных людей, но все же надеялся, что собеседник может хоть немного расслабиться. Тем не менее Газев понимал чувства Клаима. Клоим, который всегда был возле самой красивой женщины королевства, часто страдал от ревности и негодования других. И даже не имел ни одного друга. Кроме того, его происхождение было как и у Газефа. Нет, даже хуже. Следовательно, ему нельзя было показывать никаких слабостей. Он не мог позволить, чтобы из-за каких-либо его действий госпожу критиковали. «Отец! Воин-капитан!» Король улыбнулся, подбежавший к нему лёгкими шагами Лани, и кивнул низко поклонившемуся Клаиму. «Кажется, ваша встреча наконец закончилась. Да, мы много о чём поговорили. Я тоже так подумала, и когда мне захотелось, чтобы отец выслушал мою идею, я решила подождать вас здесь. Неужели? Тогда мне и вправду очень жаль. Её идеи были непустяковыми». Ещё её прозвали «золотой принцессой» за ум и восхитительный дух. Она не только учреждала институты, но и предлагала новые законы. Почти все её предложения были планами по облегчению жизни низшего слоя общества. Более того, это была не благотворительность, а подготовка хорошей программы социального обеспечения, чтобы дать гражданам, которые хотят сами себе помочь, шанс стать самостоятельными. И вместе с тем поднять гражданам статус, укрепить их преданность королевской семье и увеличить продуктивность. Все это влияло на политику, в которой была заинтересована королевская семья. Хотя ей мешали дворяне, не желавшие укрепления положения граждан, и почти все установленные институты распускались, Довольно широкий круг знакомых и людей, получивших её благодать, высоко оценивали её усилия. «Значит, мы пойдём к тебе, и я внимательно тебя выслушаю». «Однако, отец, у вашей дочери сейчас время прогулки. Клоим и я немного погуляем, и потом вернёмся». Когда Клоим услышал, что принцесса заявила, что прогулка важнее разговора с королём, лицо у него стало ещё жёстче. Газев почувствовал к нему некоторую жалость. Однако принцесса Реннер постоянно делала все по-своему. Как сопровождающее лицо, он не мог жаловаться. Неужели? Тогда иди. Потом найдешь меня в моей комнате. Поняла? Пошли, Клаим. Извините. Газев, как воин, заговорил с низко поклонившимся клаимом. Клаим, ты должен усердно улучшать свои навыки владения мечом чтобы суметь защитить принцессу Реннер при любых обстоятельствах. «Да!» – Клоим решительно кивнул. С другой стороны, Реннер сказала недовольным голосом. «Клоим силен. Он и так может защитить меня когда угодно». Ее слова были беспочвенными. Однако в том, как принцесса их проговорила, казалось, была крупица истины. «Тогда мы уходим, Клоим!» Своими тонкими пальцами... Реннер подтянула Клоима за одежду. Хотя это было просто бессознательное действие, лицо Клоима стало твёрдым, как бриллиант. «Да, принцесса!» Хотя у него на лице, пока его тянула принцесса, отсутствовали эмоции, в глазах виднелась печаль и смирение. Те двое забыли выразить своё уважение, но король, похоже, был не против. Он лишь молча смотрел на них двоих, как будто бы смотрел на то, что уже давно потерял. Королю не следует чувствовать сожаления. Клайм был неизвестного происхождения. Он был бедным ребенком, подобранным Реннер, когда та вышла погулять за пределы замка. Кожа до кости. Он почти умер от голода. Теперь же постоянно пытался защитить спасительницу. Нет, он не просто стремился. Он не был наделен ни талантом владения мечом, ни талантом в магии, и он не был благословлен какой-либо выдающейся силой. Однако крупиться за крупицей он усердно тренировался. Конечно, его успехи не дотягивали до уровня Газефа, а уровня героев он подавно не достиг. Однако сила, отточенная усердным трудом и практикой, достигла высшего уровня среди солдат королевства. Однако было нечто, чего нельзя было превзойти статус, власть, а также значимость. Принцесса Реннер была крайне значима, Клоим просто не мог с ней сравниться. «Сердце Милорда очень внимательно. Хотя я знаю, что это глупо, я все еще желаю, чтобы хотя бы одна из моих дочерей смогла заполучить свободу. Нет, другие дочери точно меня отругают. Я и вправду, когда думаю обо всем этом. Становлюсь старым. Король посмотрел в пустоту. Будто там кто-то был. Наверное, мне придется позволить и этой дочери попасть в беду. Если сейчас принцесса выйдет замуж, жених точно будет из фракции больших дворян. Газев, думающий так же, ничего не сказал. Потому что не знал, что сказать. Единственные, кто мог понять трудности короля, это люди того же положения. Однако Газев не был одним из них. Тишина заполнила пространство между двумя мужчинами. Чтобы от нее избавиться, они снова зашагали вперед.